Глава шестая. «Не понимаю, к чему такая спешка». Уже в который раз истерила мачеха. «Полгода — это минимальный срок для свадьбы! Минимальный! Разве вы не понимаете, и то пойдут неприятные слухи!» Женщина всплеснула руками и, все же не выдержав, подскочила с диванчика и начала расхаживать перед собравшимися. «Эльна, дорогая, не стоит так беспокоиться!» Попытался утихомирить ее отец но мачеха была возмущена до глубины души и не могла успокоиться. «Два месяца — это нереальный срок!» «Госпожа Эльна, вступил в беседу уже и генерал. Я не могу задерживаться дольше озвученного срока. Нет у меня полгода. Два месяца — это максимум, который я готов вам дать для подготовки свадьбы. А потом мы практически сразу отправимся в путь». «Ну так и езжайте в свои земли!» «Не знаю, что у вас там горит, но ведь вы можете вернуться сюда через год или даже полтора. Мы будем вас ждать и готовиться к свадьбе». Генерал покосился на меня и прищурился. «А я что? Меня вполне бы устроила и годовая отсрочка. Но после того, как он спас меня от Дримвана, я не вправе пойти против его решения. По крайней мере в том, что касалось сроков нашей свадьбы, раз уж я на нее согласилась». «Нет, свадьба будет через два месяца», — пророкотал он. «Да вы представляете, как это будет для всех выглядеть?» «Тем более после тех слухов, которые пошли после...» Мачеха Хаси Класси снова всплеснула руками. Ей очень хотелось припомнить мое похищение, но она сдержалась. Не следовало о таком трепаться даже в узком кругу. «А мне плевать», — тихо и спокойно произнес генерал, что я поняла. Он почти в бешенстве. Мужчина не привык, что ему перечат. По крайней мере, не в тех вещах, по которым он уже принял однозначное решение. «Я хочу уехать из-за с женой». «И мне плевать, как на это отреагирует свет». «Или рот инвалежий не в состоянии организовать свадьбу за целых два месяца». Мачеха от такого тона и слов застыла на месте, как перепуганный суслик, а все остальные напряглись. «Друг мой, ну зачем же так нервничать?» Видя, что дело обретает скандальный оборот, в разговор вмешался сын наместника, который сегодня приехал вместе с генералом. Видимо, ему понравилось наше общество, и он рассчитывал на легкую, необременительную беседу, но не срослось. Думаю, госпожа Эльна имела в виду совсем не это. Она, как и мы все, просто переживает за благополучие Эммы и вашей будущей семьи думаю нам всем нужно выдохнуть и немного проветрить голову перед обедом да нашлась матчиха. сегодня стоит страшная духота пойду распоряжу чтобы на обед подали морепродукты и практически сбежала от пристального недовольного взгляда генерала да уж не с тем она решила поспорить это ей не отец из которого можно вить веревки если это конечно не касается его дела и репутации семьи «Прошу прощения за резкий тон моей жены», — начал был отец. Но генерал его прервал. «Господин Инвалиш, не стоит. Я понимаю, что женщины иногда слишком много внимания уделяют этикету и соблюдению приличий. Но в нашем случае ничего нарушено не будет. Я лишь выполняю волю наместника. Он выразил пожелание, чтобы я женился до своего отъезда. И... Серж». «Может, не нужно понимать все так буквально?» Внезапно спросил Энгивар, бросив на меня быстрый взгляд. Глаза генерала снова чуть сузились, но смотрел он теперь на друга. «Геральт, ты в самом деле? Не проветрится ли нам с тобой немного перед обедом?» Наконец спросил он. «У наших гостеприимных хозяев есть замечательный парк перед домом?» От генерала повеяло таким холодком, что я порадовалась, что смотрел он в этот момент не на меня. «Да, парк у нас замечательный». Отец постарался немного сбить вновь возросшее напряжение. «Эмма знает самые красивые дорожки и может провести для вас экскурсию». «Что?» «Вот тут отец ни разу не прав. Я не хочу быть буфером между двумя мужиками, которые хотят то ли что-то обсудить, то ли выяснить отношения». Я, конечно, понимаю его стремление не допустить конфликта будущего зятя и сына-наместника, но не верю в свои дипломатические способности, когда дело касается друзей. Так что если они решат бить друг другу лица, то без свидетеля в моем лице. «Ой, вы знаете, я еще не выбрала платье, в котором спущусь к обеду. Надеюсь, гости простят мне мою маленькую слабость и желание быть красивой». И наивно хлопнула глазами. Энгивар тут же расплылся в доброжелательной улыбке, а Серж чуть заметно хмыкнул, взял мою руку с подлокотника диванчика и, глядя мне в глаза, поцеловал пальчики. «Конечно, моя дорогая невеста, вам я готов прощать очень многие слабости». Прозвучало двусмысленно, но без перехода за черту приличий. Отец так и вовсе изобразил на лице умиление меня же выдавали предательски заолевшие щеки. все-таки этот мужчина действовал на меня крайне неоднозначно. Я поспешила откланяться и вышла из гостиной. И все же с чего вдруг сын наместника решил намекнуть, что быстрая свадьба генерала не совсем то чего на самом деле хочет наместник и почему не поговорил об этом с другом раньше или все же это была его личная инициатива.